Веревка. Чем дальше на юг, тем чаще попадались населенные зеленцы. Мальчишек туда не отпускали, но дневки, когда котляры пополняли съестные припасы и обменивались жителями новостями, им выдавались. «Говорят, там впереди есть места, где совсем снег не лежит», — сказала знобиша. «Там пупуши круглый год растут. И тикуны, и папоротник. Мама как-то на торгу соленого папоротника купила» сколько пряжа отдала мы его по ниточке разделяли чтобы и не кончался подольше пока до благодатных мест было похоже еще далеко хотя поход продолжался никак не менее месяца долго ли оставалось шагать котлеры не говорили а спрашивать как то не хотелось на руках у ознобишек красовались светло серые варежки а батуров щиплют ранней весной А теперь стояла середина лета, но много ли пуха на одни варежки нужно? Всего горстку длиннющих, волнистых, неощутимых ладонями паутинок. Сквара все-таки ненадолго выпросил у ветра свой нож вырезать веретен от вязальной иглы. Варежки получились красивые и теплые невероятно. А знобиша их очень берег. После стоянки на отепельной поляне Сквара повадился наблюдать за потешными боями ветра и лихаря. Близко, конечно, не подходил, но полюбоваться случая не упускал. Однажды он снова увидел, как, подавая учителю деревянный меч, лихарь о чем-то спросил его. Ветер нахмурился. Он не хотел отвечать, но стень пристал вдруг гореть. Тогда ветер ответил. «Да ни словом, клинком». Погнал лихаря так, что тот не знал уже, куда деться. Учитель достал его в бедро и по ребрам, шип с ног, замахнулся так люто, словно убить возжелал. Все-таки удержал руку, коротко кивнул, давая на что-то согласие. Бросил меч лихарю под ноги, чего прежде не делал. Ушел. Сквар остался думать о том, будет ли он сам когда-нибудь хоть в половину так же хорош. Даже попробовал повторить некоторые движения ветра. Собственное тело казалось тяжелым и неуклюжим. На другой день лихори нигде не было видно. Хоть он было предположил, что стень еще не натешился в последнем зеленце с красивой девчонкой. Догонит, небось. Они уже двигались пределами Андархайны. Дороги были довольно наезженные, не то что в левобережной глуши. Однако Сквара все же рассмотрел и узнал следы беговых лыж. «Ветер его вперед выслал», — сказал он Азнабиша и усмехнулся. «Чтобы там горницы светлели, пироги ставили». Так они догадались, что поход приблизился к концу. «Пироги?» — переспросил Азнабиша и вновь испугался. «Что с нами теперь будет?» «Поглядим», — сказал Сквара. «Может, что занятное». Ознобиша обреченно поднял глаза. «Ты, наверное, в воинскую учельню пойдешь. Ты вон и какой. А я куда?» «А ты меня от ран лечить станешь. Или андарской грамоте подучишься. У богатого купца товары возьмешься считать». Помнишь, сам хвалился, как матери нитки для бранного узора на умах держал и, не глядя, подсказывал. Они третий день шли густым лесом, не встречая селений. Ближе к вечеру в воздухе повеяло оттепельной влагой, а впереди показался большой купол тумана. Он сразу притянул к себе все взгляды. На самом верху, там, где сидячее пабло корвалось клочьями, возносясь в серые тучи, за индивелой каменной пятерней проглядывала вереница черных полуразрушенных башен. Над каждой вился хвост пара. Казалось, башни дымили, как исполинские трубы. Одна, самая высокая, торчала неестественно коса, и еще две, обломанные судорогами земной тверди, утратили зубчатые макушки. Тем не менее, башни стояли. Что-что, а строить андархи умели. Крепость! прошептала Знабиша. Остальные сразу притихли, жадно и тоскливо глядя вперед. Каждому, помимо воли, хотелось, чтобы дорога свернула, и ставшая привычной неизвестность продлилась еще несколько дней. В то же время все чувствовали нутром — вот оно, прибыли. Еще поворот. Сани выехали из-за последних деревьев, стало видно, что дорога упирается прямо в туман, а по эту сторону уже стоит народ, выбежавший встречать. Это все были крепкие парни по младшей лихари очень подвижные, с глазами беспощадных и бесстрашных стрелков. Лыкаш уже вызнал, что этих ребят, ради отличия от взрослых мараничей, называли межеумками. Сам лихарь тоже был здесь. Сквара невольно остановил на нем взгляд. Стень еще издали как-то со значением кивнул ветру, а почтительно поклониться подошел уже после. Мальчишки боязливо сбились в тесную кучку, Взгляды межеумков были пристальными, оценивающими, дельные ли души пришли справедливой матери послужить. Сквара нахмурился, выставил челюсть, упрямо наклонил голову. — Они все на меня смотрят, — прошептал перепуганный ознобиша и, что было сил, вцепился в его руку. Сквара ничего не ответил, но на всякий случай притянул сироту плотнее к себе. Ему эти парни отчетливо напоминали хищную стайку, жадную и хмельную, разгоряченную не только появлением новеньких. Потом Сквара заметил на утоптанном снегу пятна. Кто-то наследил кровью. Дрались, нос разбили. Кабана резали к пиру. батуры вдруг заортачились, заревели и встали. Сквозь туман осязаемо наплывала безымянная, какая-то запредельная жуть. Сквара ощутил мерзлый ком в животе. Как он не крепился, ноги стали чужими. Но на руке у него висел изнабиш, значит, показывать страх было нельзя. Сзади всхлипнул лыкасик и тоже, кажется, ухватился за кожух. Но Сквара едва заметил его. Межеумки с хохотом облепили абатуров, схватили их за кольца в носах, повернули, увели в сторону. Новых ложек погнали прямо вперед. Они погрузились в туман, вышли с той стороны и увидели то, что им назначено было увидеть. У дороги росла большая сосна, простершая над обочиной длинную и толстую ветку. Через ветку была переброшена тугая веревка, и на ней, почти касаясь ногами земли, висел человек. Если бы крепостные башни прямо сейчас начали падать, мальчишки, пожалуй, не заметили бы. Остолбенев, они смотрели только на висящего человека. Он был вздернут за вывернутые руки, словно на дыбе. Рывки веревки и вес тела выбили мыщелки из суставов, беспомощно сковерков когда-то сильные плечи. Ему позаботились обмотать запястья шерстяной тряпкой, чтобы петли не прорезали плоть, но кисти выглядели раздробленными. Половины пальцев не было вовсе, оставшиеся торчали как попало. А что самое страшное? Человек еще жил. Он дышал, раны точились кровью. Еще не поздно было обрезать веревку, возвеселить в настрадавшемся теле огонек жизни, залечить раны. Только миловать вздернутого вряд ли кто собирался. Его ждали последние муки и смерть. Ветер прошелся перед новыми ложками туда и сюда, вглядываясь в белые лица. — Вот так, — сказал он, — у нас во имя справедливой владычицы карают отступников. Этому несчастному понадобилось плевать материнские подолы, предать наставников, пытавшихся вложить святые умения в его злочестные руки. — Вот ты! — Да, ты! — Кого ты, не заслуживший имени, видишь перед собой? Вытянутый палец котлера указывал на Хотена. Тот... Еле выдавил онемевшими губами. — От... Стоп! Ты... — палец указал на дрозда. Дрозд лишь открыл рот и снова закрыл. Ветер досадливо шагнул мимо. — А ты... — Стойного человека вижу, — сказал Сквара. Подумал и добавил. — Красивого. Ветер даже руку опустил. — Стойного? — Это с чего? Сквара ответил. Вас тут вон сколько, и все страшные, а он, против, не забоялся пойти. И на пытке молчит. Молчит! Засмеялся лихарь. Голос искричал, потому что, и ткнул смертника концом посоха в ребра. Тот судорожно дернулся, начал поднимать голову. За потеками крови, ни цвета волос, ни черт лица было не рассмотреть. Густые капли кропили какие-то листки, валявшиеся в снегу под ногами. А вцепился в сквару, что было мочи, его колотило. «Правда, красен! хмыкнул лихарь, Шагнул вперед и вдруг сцапало Знобишу за ворот. «Иди-ка сюда!» — подстегин младший сынок. «Пора увидеть, наконец, к чему-то у нас годен!» В свободной руке он держал заряженный самострел. Остальные ложки на всякий случай шарахнулись прочь. Смертник открыл глаза. Все еще разумные и живые. Внезапно рванулся, насколько для него это вообще было возможно. Он пытался говорить, но обезображенный рот не мог произнести внятного слова. Сквара вдруг догадался о чем-то. И еще толком не осознав, о чем именно сам схватился за ознобишу. «Помилуй его!» — крикнул он ветру. Опенка мгновенно отбросил и распластал крепкий удар кулака. Он понять не успел, кто ему поднес. Лихрь, ветер, кто-то из межеумков. Сквара хотел вскочить, но увидел сразу несколько самострелов, глядевших в лицо, и замер, точно сжег пенек у Звигурова забора. — чего ж не помиловать, — сказал ветер. — Пестунчик твой помилует. Увидим сейчас, гадьё ты на себе пер? Или говно. Ознобишины варежки валялись на земле, Он топтался по ним и не замечал. Лихрь вкладывал ему в руки самострел, чуть не упираясь головкой стрелы смертнику в грудь. Но малыш, бессильно от ужаса, мог только смотреть казнимому в подплывшие кровью серо-голубые глаза. — Хватит бавить, стреляй! — пугающий грозным голосом рявкнул вдруг ветер. — А то велю сейчас костерок под ним развести! Как-то так это у него получилось, что сквара наяву увидел голодное пламя, лижущее и ступни. Кровавые листки показались растопкой. Азнобиша подпрыгнул, вцепился в самострел и надавил на крючок. Толстым голосом отозвалась тетива. Болт, сорвавшийся с лонса пробил листок, приколотый прямо к телу. Высунулся из спины. Тело вытянулось, словно бы с облегчением... Пузырями вырвался вздох, глаза начали гаснуть. Отступник обретал выстраданный покой. Ветер вышел вперед и еще раз оглядел новых ложек. Прозрачного Азнобишу, сквару с разбитым ртом, наконец-то поднявшегося. — А теперь я вам скажу, кого вы на самом деле видели. Ветер смотрел только на Азнобишу. — Это был твой старший брат. «Ивень!» А ахнул, бросился, обхватил беспомощно вытянутые ноги. Он силился приподнять Ивень и облегчить боль, которую тот уже не чувствовал. Голова мертвого вяло свешивалась на грудь. Теперь было заметно, что волосы, где их не склеила кровь, отливают пепельным серебром. — Срежьте его! — каким-то чужим голосом приказал Ветер. Лихарь с надеждой спросил... «Воля твоя, учитель, кому дозволишь веревку забрать?» Сквара потом только узнал, что веревка казненного почиталась у андархов счастливой. Ветер пожал плечами. «Мальчишки? Кому еще?» «Его выстрел ему и честь». Некогда крепость выселась на мысу, господствуя над длинным, почти пресноводным морским заливом, удобным для кораблей и торговли. В те времена от матерой суши ее отделял ров с водой и острыми кольями. Когда землю корежило после беды, залив сперва превратился в озеро, потом стал снежной равниной, мост не поднимали давным-давно. Чего для? Он и прирос льдом к земле, теперь уже не поднимешь. Пришибленных мальчишек втолкнули в передний двор и велели скидывать кожухи, ненужные внутри зеленца. Азнабиша, застыв лицом, смотрел в никуда, только стискивал руками смотанную веревку. Сквара снял с него кожушок, а веревку обвязал кругом пояса. Азнабиша поднимал руки и поворачивался, как восковой. Он не противился, даже не плакал, но Сквара не сумел поймать его взгляд. Потом он заметил, что межумки разбирают палки, лежащие у стены. «Первый удар!» Неожиданный и жестокий обжег сквозь рубашку Порошу, котеного дружка. Тот взвыл от обиды и боли и понеслось. Межеумки били так, чтобы не покалечить, но вот помучить, напугать и унизить сполна. Сквара отскочил, увернувшись от назначенного ему тычка, получил сзади по ноге и увидел, как палка опустилась на руку ознобиши, немного ниже плеча. Тот даже не попробовал увернуться или прикрыться, Рука отнялась и повисла, но знобиша не изменился в лице. Сквар успел испугаться, что несчастный малыш так и даст ошалевшим от крови детинам забить себя насмерть. Он подскочил к сироте, схватил его в охапку и под градом ударов потащил следом за всеми туда, куда их, кажется, направляли, в низкую дверь под каменной перемычкой. После двора внутри было непроглядно темно. Сквара сразу подвернул ногу, полетел по щербатым ступеням вниз в кучу таких же неловких, барахтающихся тел. Сверху в него напоследок запустили палкой, дверь захлопнулась, лязгнул засов. — А ты, пироги! — отряхивая зло, буркнул Пороша. — А уж горницу-то огоили! Сквара промолчал. — Что тут ответишь? Он торопливо ощупывал изнобишу, живой ли... Сирота не отзывался, но, во всяком случае, дышал и глазами моргал. Немного привыкнув к скудному свету, сквара стала зираться. Они сидели в просторной палате с высоким сводом и каменными стенами. Сквара еще никогда в такие хоромы не попадал. Что здесь было прежде, когда крепость кишела воинской жизнью, господствуя над большим торгом? Может, молодечная? А может, холодница для припасов? Что делалось в отдаленных углах, разобрать, пока мест не удавалось, ни печки, ни свечки, ни плохонькой лучинки в светце. Единственный свет вливался сквозь маленькое окошко, высоко на стене. Сквара долго смотрел на него, потом бережно уложил изнабишу и подошел. Стоя на полу, до окошка было не дотянуться. Но стародавние сотрясения нарушили кладку. Одни камни всунулись внутрь... Другие подались наружу. Еще чуть истина рухнула бы совсем. Камни были скользкими от влаги, но сквара, цепляясь в лес на самый верх, ухватился за поеденную ржавчиной решетку, посмотрел наружу. Окошко выходила в тот самый двор, где их приняли в батаги. Сквара против воли поискал глазами тело несчастного Ивеня. Его, конечно, здесь не было. Оно и понятно. После такой-то казни кто же ему даст честное погребение? Небось, уже отвлокли в лес зверям на поживу. Зато посреди двора стоял ветер. Каменный черток был, оказывается, порядком заглублен в землю. Голова сквары торчала в окошке вровень с еще не обтаившими сапогами котлера. Ветер рассеянно слушал мужчину, вышедшего из внутренних покоев. Этот человек выглядел ему ровесником, Но в отличие от жилистого походника, тешил свое брюхо явно охотнее, чем трудил мышцы. Оно, это брюхо, обидно и некрасиво свисало через ремень. Мужчина стыдился и втягивал его, потом забывал. Светлые волнистые волосы, скобленое рыло, длинные ухоженные усы. Вот он дружески хлопнул ветра по плечу, словно подбодрить хотел. Тот хмурый смотрел в сторону, не отзывался. Однако толстяк не отставал, беседа понемногу пошла. Ветер называл мужчину Державцем, Высокостепенством и еще Инберном. Наверное, это было имя. Оба вначале говорили по-андарски, потом Инберн спохватился, перешел на смешанную молв Левобережье, не иначе из уважения к ветру. Он поздравлял котлера с благополучным прибытием, звал подкрепиться с дороги. Дескать, с ночи не давал роздуху вариям и сам не выпускал из рук скалку и нож. Зато какие растягайчики удались! Ветер недоуменно и болезненно смотрел на него. Растягайчики? Сквара вдруг понял, что видит самое настоящее горе. Всего лишь показавшееся из железного кулака, в коем ветер замкнул его на время похода. Ни с одним из набишей сегодня случилось могущее кого угодно сломать. У ветра тоже сидела в сердце стрела. Почему? Инберн не унимался. Рассказывал он о своих трудах, не то чтобы многословно, но до того вкусно, что в животе тоскливо заныло. Тут сквару заметил кто-то из межеумков. Подкрался, ткнул ботагом сквозь решетку, угодив как раз в негнущийся палец. Спасибо толстенной стене возбранило достать в полную силу. Тем не менее сквара охнул, шарахнулся. Едва не упал, поспешно ссыпался вниз. Во дворе засмеялись. — Что там? — негромко спросил лыкаш. — Двор, — сказал сквара. — кормуш какой-то здравствует. Боярин вроде. Инберным зовут. Пир ладить хотят. — Эх, — вздохнул кто-то. Без кожуха спине и плечам уже делалось отчетливо холодно. Гораздо холоднее, чем снаружи. Было, однако, столь же отчетливо понятно, что никто не собирался ни выпускать их, ни кормить. Мальчишки стали сползаться ближе друг к дружке. Спустя недолгое время самые наглые полезли в середину, выталкивая робких и слабых. Повторялась та первая ночь в походном шатре. Только тогда все были одеты для ночлега в голом снегу. И если не сыты, то каждому хоть лепешка брюхо грела. В мозглой каменной холоднице уже зуб на зуб не попадал. «Меняться надо», — сказал Сквара. «Надо», — отозвался Лыкасик и не двинулся с места. Сквара повторил громче. «Слышь, гнездари! Меняться надо, а то утром ни рук, ни ног не найдем!» Данникам Левобережье обычно нравилось это прозвание, как бы приближавшее их к настоящим мандархам. Но хоть он внезапно озлился. «Много воли взял, дикомыт! Покажу сейчас, где раки зимуют!» Кулаки сжались сами собой. Захотелось начистить рожу обидчику, а заодно выплеснуть все беспомощное зло этого дня. «Где ваши раки зимуют, мы весь год живем!» — зарычал в ответ Сквара. Начал подниматься, вдруг опамятовался, остыл. На коновом вене тоже подчас и ссорились, и дрались, но безрассудной слепящей ярости в людях там, ох, не жаловали. «Поди, позлись так-то, в уединенном зимовье, пережидая затяжную метель». Сквара выдохнул, расцепил кулаки и просто сказал, «Кто правски меняться хочет, ползи все сюда». Сначала к ним со знобишей, как тогда в шатре подобралась малышня, потом воробуш, другие постарше. Наконец, хоть он с порошей, сопящие и недовольные, а куда денешься? Говорят, голод не тетка, так и холод не бабушка. Спал Сквара урывками, то через него кто-то полз в середину или обратно, и обязательно упирался острой коленкой в живот то самому приходил черед меняться, тащить с собой ознобишу. Тот после гибели брата ни слова не произнес и не двигался, смотрел в пустоту. В какой-то миг Сквара подхватился как от удара, рывком сел и понял, что сироты рядом нет. Сразу стало жарко. Сквара завертел головой, успев единым духом передумать и вообразить все самое скаредное, что с малышом могло произойти без присмотра. Ночное летнее небо было далеко не таким светлым, как дома, но уловить движение позволило все равно. Сквара вскочил, запнулся чьи то ноги, бросился к стене и, настеганный страхом, проворно вскарабкался наверх. Так и есть. Азнабиша догадался пустить в дело удачную веревку казненного. Обмотал одним концом пруд решетки, показавшийся ему самым надежным, на другом конце сделал петлю и как раз надевал ее через голову. Сквара наперво схватил сироту, чтобы не спрыгнул. Стал растягивать и снимать с него петлю, а отбивался, молча, с неожиданной силой. Но сквара был сильнее, и веревку у него в конце концов отобрал. Спустился вниз, мало не свалившись. Утащил сироту в глубину обширной холодницы, чтобы не переполошить всех. Здесь было устроено какое-то посрамление правильного очага, смахивавшее на полуразбитую печь. Каменная пасть в стене, предназначенная для огня. Мазанная труба вверх. Когда-то по ней весело уносился жаркий дым, и мелькали светлые искры. Но дров в эту пасть давно уже не бросали. Сверху невозбранными волнами накатывал холод. — Я все равно жить не буду. Чужими губами выговорила знабиша. На мне? Ивини кровь. Я к нему припаду лучше. Сквара спросил его. Так ты что? Не видел? Даже в плотных потемках глаза Ознобиши были круглыми, белыми и незрячими. Как он кивнул тебе, продолжал Сквара. Чтобы ты стрелял. А знабиша молчал. Мне бы вот так самострел сунули и сказали убить кого. «Я бы тоже правость всю растерял», — сказал Сквара. «Ивин тебя узнал, я точно видел. Ты прежде маленький был, но у вас же волосы одинаковые, глаза. Его, правда, еще взялись бы стругать, а потом всяко убили. Ивин тебе свою жизнь с рук на руки отдал. Он хоть умер, родное лицо видя, не всякому так везет. А ты в петлю, будто он обрадуется, если струсишь». А Знабиша все молчал. Только в глазах что-то постепенно менялось. «Мама», — проговорил он затем, оттик. Настал черед сквари молчать. «Они», — тяжело сглатывая, продолжала знабиша, «если Ивень против Мараны, они... Они же семьян. Сами нам говорили. Они когда уводили меня... Ветер, лихорь". На самом деле что-то в нем догадалось уже давно, только верить не хотела. Твои обнимают ивини на звездном мосту, прошептал Сквара. Их примет светлый Ирий, и камни не покатятся из-под ног. Мы их нашли путем в житую расточь, волунками покрыли. А Знобиша не завыл, не заплакал. Как плоть спухает и немеет под слишком лютыми бытогами так душа просто не может поднять сразу всей боли. Он тихо спросил: Их как Ивиня? Нет. Их сразу. И если не врут следы, лихорь стрелял. «Лихарь!» — повторила знабиша. Сквара между тем рассучил веревку на тонкие пряди и теперь плел, ощупью творя и стягивая узлы. «Они меня мучили!» — тихо проговорила знабиша. «Пальцы рубили, руки вязали, а я с ними под одним кровом спать стану. Слово приветное молвить, из одной мисы хлебать!» Он даже не всхлипывал. Правду люди говорят. По полугоре не плачут, а целого и плач не имет. Сквара сказал. Ветер моему Атик кровь отворил. Зря, сказал, наверное. Азнабиша промолчал, не стал мериться с ним несчастьями. Сквара попытался думать о том, как-то раненый жег и маленький светил добрались домой. Думалось плохо. Азнабиша вдруг спросил. «А нам, если велят, вот так кого?» Холод в подвале стоял не то чтобы жестокий, а хуже. Подлый. Он не накидывался в открытую, как честный мороз, брал из подваль. Незаметно проникая сквозь штаны и рубашки, пора было идти к остальным. «А друг друга, если...» — прошептала знобиша Сквара вздохнул. «Ответа не было». Страхов много, смерть одна, — повторил он. Что загоди бояться? Придет пора помирать, тогда и помрем. А Знобиша спросил по-прежнему шепотом. — Каково? Отомщу. Сквара долго молчал, думал. — Отомстить можно по-разному, — сказал он наконец. — Ты умный, доищешься, да и я мозговать стану. Закончив плести, он перехватил пряди зубами, взял правую руку Азнабиша, надел на нее плетежок, затянул, закрепил. «Не сбросить, не снять, разве только обрезать». «Это что?» «Это памятка тебе. Ради Ивине наручень. Захочешь, опять в петлю на него поглядишь?» Азнабиша вздрогнул, сказал, «Ты себе свей такой же. Буду тебе меньшой побратим». — Мертвый не без могилы, живой не без доли, — сказал Сквара и снова взялся плести. — Завтра день станет, братейка. Живы будем, посмотрим, разберем. А там, глядишь, сами, кому в разбор поднесем. За все обиды разведаемся и честь свою возьмем.